Эдо Кира. Октябрь 2020 года. Он так и не понял, когда и как всё закончилось. Вроде бы только что шёл, смеялся, плясал, кружился, кажется, падал, снова вставал, бежал и подпрыгивал, и вдруг «стоп!» уже никто никуда не идёт и не пляшет», А сидит то ли в парке, то ли в большом саду, на, предположим, скамейке или перевернутом ящике. Кто-то большой, горячий, тугой и вибрирующий, как струя, его обнимает, а, может быть, крепко держит, чтобы никуда не сбежал. Сует раскаленную кружку с кисло-сладким хмельным напитком и спрашивает «С тобой всё в порядке?» «Со мной всё в порядке?» Эда рассмеялся и долго не мог успокоиться. Ещё несколько раз переспрашивал «В порядке? Со мной?» Но, наконец, взял себя в руки, сказал «Извините, на самом деле вполне в порядке. Уже почти да». «Вот и славно!» — откликнулся сзади горячим паром в затылок тот, кто его держал, обнимал. Голос был низкий, звучный, объёмный. Он мог принадлежать и мужчине, и женщине. Бывают такие бесполые голоса. А тот, кто сидел напротив и определенно был бородатым мужчиной, добавил. «Ты на нас не серчай. Мы не нарочно дорогу заколдовали. Она сама. Дорога у нас очень старая. Ее проложили еще до того, как в кровавые горы пришли холода. И, как все старики, любят иногда вспомнить молодость и запутать какого-нибудь чужака». Грех на нее сердиться. Сами тоже, небось, такими будем. Я еще ого-го, всем покажу. И ну чудить. Но ты, конечно, влип не на шутку. Обычно мы так гостей не встречаем. Мне очень жаль. Ничего, вздохнул эдо «Главное, жив остался, и вашу дорогу развлек». Я сперва охренел, когда понял, что могу вообще никогда никуда не прийти. Но вспомнил, мне друг рассказывал, что у древних жрецов был хитрый прием, оказавшись во власти наваждение вести себя как полный придурок. Вроде как с психами даже настоящий хаос не очень-то любит связываться, а уж Мороку сам бог отступиться велел. И ведь действительно отступился, как миленький. «Или...» — спохватился он... — Это не мои безумные пляски, а вы помогли. — Вместе в складчину справились, — улыбнулся бородатый. — Когда мы с Кирой вышли навстречу, тебе до ворот уже буквально метров сто оставалось, так что и сам бы дошёл. — Но ты хорош был, конечно. Такого даже от бродячих циркачей не дождёшься. Хоть деньги тебе в шапку кидай. — Да ладно, — великодушно отмахнулся Эддо. Какая там шапка? Считайте, это была гуманитарная помощь жителям отдалённых горных селений. Благотворительный концерт. Теперь смеялись все вместе. И тот, кого бородатый назвал Кирой, его, наконец, отпустил. То есть она отпустила. Кира оказалась женщиной, величественной старухой атлетического сложения, ростом до неба. Ладно, не до самого неба, но как минимум метра два. При этом у нее было тонкое внутренним напряжением подтянутое лицо отставной балерины, большие руки скульптурной лепки удивительной красоты, седые волосы туго связаны в узел, долгополый тулуп нараспашку, а под ним какие-то легкомысленные разноцветные кружева. Эда совершенно бесцеремонно на нее уставился, разглядывал как музейный экспонат и хотел бы казаться вежливым, но ничего с собой поделать не мог. «Да, я странная», — с явным удовольствием подтвердила Кира. «Даже хуже, чем тебе сперва показалось. Ты внимательно погляди». Эду не сразу понял, что она имеет в виду. «Куда уж еще внимательней». Но, наконец, сообразил, перенастроил зрение и увидел на месте старухи нечеловеческий силуэт, состоящий, как вообще все в мире, из текучих, сияющих нитей, а высоченный, выше верхушек деревьев, ослепительный и белый как лед, и такой же холодный костер. От этого зрелища он почему-то не впал в экстаз, а наоборот, мгновенно, словно водой окатили, пришел в себя» стал спокойным и собранным, каким бывал обычно в начале непростого ответственного рабочего дня. И первым делом спросил. — Слушайте, а где канистра? Когда вы меня встретили, я был с канистрой? Или раньше по дороге ее потерял? У меня внезапно закончилось топливо. А, кстати, оно вообще где-то поблизости продается. Подскажете, где раздобыть? Эти двое переглянулись и рассмеялись. Вот теперь точно очухался. — заключила довольная Кира, а Бородатый сказал. — Потерял, как же, ты мужик хозяйственный, сердцу ее прижимал, едва отобрали. Но не потому, что мы негодяи, жадные до чужого добра, а чтобы освободить тебе руки для кружки, не с ложечки же тебя поить. — Вкусная была штука, — кивнул Эдо. — Спасибо, так и не понял, что это, никогда такого не пил. — Так просто вино подогретое, — объяснил Бородатый. Правда, мое, домашнее. Из винограда, малины и слив. Оно каждый год по-новому получается. В прошлом было не особо удачно, и я решил варить из него глинтвейн. Могу ещё принести, раз понравилось. Заодно машину твою заправлю и сюда пригоню. Взял у Эда ключ, пообещал. Скоро вернуть. Со мной ни техника, ни дороги особо не фокусничают. И исчез в темноте. Эду с Кирой остались вдвоем, и та попросила «Назови свое имя, мне можно, я его забуду сразу, как только уйдешь». Эду хотел сказать, что забывать совершенно не обязательно, тьма народу его знает по имени, и до сих пор, тьфу фу тьфу вроде бы ничего не стряслось. Но решил особо не умничать, у всех свои правила хорошего тона и техники безопасности, черт их разберет, этих северных колдунов. «Хочет человек забыть его имя, на здоровье, дело хозяйское, пусть», — ответил коротко. «Эдо Ланг». «Эдо Ланг», — эхом повторила старуха, — «я рада, что ты здесь, Эдо Ланг». «Это ты меня на Черный Север позвала?» — прямо спросил ее Эдо. «Можно и так сказать. Но не лично тебя. Мы с тобой до сих пор друг о друге не знали». «И нет, мы тут на севере не следим за всеми остальными людьми через волшебные зеркала, как о нас в старину сочиняли. Но кого-нибудь вроде тебя, принадлежащего обеим реальностям, я действительно очень ждала. Есть работа, а рук не хватает. И большая судьба, молодец такая, тебя ко мне привела». «Так и сказала, большая судьба» не на старом жреческом Тере-Ахорум, а просто на доимперском, на котором шел разговор. И таким обыденным тоном, словно большая судьба, это просто соседка. Заходит в гости, всегда готова помочь по хозяйству, изредка просит в ответ оказать ей услугу. С другой стороны, когда ты ледяной костер, вроде Киры, наверное, все в твоей жизни устроено примерно как-нибудь так. — А почему ты приехал? — вдруг спросила Кира. То есть ясно, что так было надо, но как ты самому себе объяснял причины своего поведения? Зачем приехал на север и колесил по горам? Я минувшей зимой на другой стороне видел, как умерла ваша жрица Сабина, хотя на настоящую смерть это было совсем не похоже, так что скорее не умерла, а ушла. Жрица Сабина? Сабина, ее имя на другой стороне, настоящего она не назвала, сказала, что не помнит сама. «Когда говорила с тобой, не помнила», — подтвердила Кира. «А когда вспомнила, ей уже стало не до разговоров. Оно всегда так». «А как вообще дело было? Что случилось? Почему ты ее провожал?» «Мы прежде встречались. Она мне гадала в кафе». Даже дважды. На самом деле, неважно. Факт, что я ночью встретил ее на мосту и узнал. И она меня тоже узнала. Сперва даже за своего приняла. Решила, я тоже посланец Черного Севера. Потому что состою из разных материй, как и она. В общем, Сабина сама попросила меня остаться, ее проводить. Я думал, она умрет у меня на руках. Ну, как умирают все люди. Рвался ее спасать. Предлагал проводить на маяк. «Но оказалось... Да ты сама, наверное, знаешь, как ваше уходит. Невероятное было событие. Эта текущая в небо огненная река до сих пор у меня перед глазами стоит». «Надо же, как совпало!» — вздохнула Кира. «Ничего не скажешь. к России плетется твоя судьба. Ты же Виленский, и я не ошиблась?» Эду кивнул. Она рассмеялась довольно. «И не могла ошибиться». «Поди, земляка, не узнай!» «Земляка? Так ты сюда из Вильно приехала? Я-то в кровавых горах родилась». Но люди, основавшие нашу традицию, пришли на Черный Север из Вильно. Они легко нашли общий язык с местными колдунами, поняли, что хотят примерно одного и того же, объединили усилия, и с тех пор мы то, что мы есть. «Нифига себе!» — присвистнул Эдо. «Я не знал». «Естественно, ты не знал. А теперь знаешь. На то и жизнь, чтобы не сразу, а постепенно всё узнавать». «В учебниках о таком точно не прочитаешь». «В учебниках? Да ещё бы! После эпохи хаоса в учебниках могла остаться только полная ерунда». Эду сразу подумал о Тони Куртейне до сих пор по уши влюбленным в историю древнего мира, и поклялся себе никогда, ни за что, даже напившись в усмерть и в очередной раз дуру смертельно обидевшись, эту жестокую правду, подкрепленную авторитетом старой жрицы Черного Севера, ему не выдавать. «Я знаю, кто умер на вашей другой стороне минувшей зимой», — сказала Кира. а кого ты называешь Сабиной?» Семнадцатый нож Са-Шахара, благословляющая. Ее настоящее имя — подарок тебе. На память и на удачу. В благодарность за то, что ты оказался в нужное время, в нужном месте и ее проводил. Взгляд у тебя то, что надо. У нас такой взгляд называется благословляющим. И его обладателям носят соответствующий титул — как, собственно, Саша Хара и остальные ножи. Но мы так смотреть специально учимся, а ты, похоже, просто таким уродился. Смешные все-таки сейчас времена. Родился не где-то, а в Вильно, с настолько явно выраженным высоким призванием, что, считай, ходил с табличкой на шее, но некому оказалось его в тебе разглядеть». Ну всем вокруг небось и досталось. Благословляющий взгляд только звучит прельстиво, а на деле возвышающее благословение то еще испытание. Рядом с такими как ты легко умирать, возможно воскреснуть, но тяжело просто жить. «Есть такое дело», — невольно улыбнулся Эду. «Друзья у меня закаленные. В смысле, до сих пор, как видишь, меня не убили и даже не сбежали от меня на другой край земли. А вот мама с сестрами натурально выдохнули, когда я, закончив школу, поселился отдельно, хотя для подростка я был не особо противный. Дома уж точно ничего ужасного не творил». Когда я сгинул на другой стороне, они, говорят, горевали, но теперь только рады, что у меня вечно нет времени даже раз в месяц кофе с ними попить. Я на них, если что, не в обиде, но спасибо за объяснение. А то я всегда удивлялся. Все вокруг меня любят, родные... Ну, тоже, наверное, любят, но только когда меня рядом нет. «Это обычное дело», — кивнула Кира. «Люди с высоким призванием, родня всему миру» но часто чужие своей семье. Особенно, когда семья простая, нежреческая, и родственники сами не понимают, что им не так. Чувствуют себя как козы, сдуру выкормившая волчонка, хотя никто не пытается на них нападать. — Да, не позавидуешь, — согласился Эда. — Сидит под боком такое ходячее благословение, зыркает из-под лобья, хочет странного, требует невозможного. Им пришлось нелегко, но справедливости ради больше всех от меня все равно доставалось мне самому. Это тебе от собственного призвания доставалось. Большую судьбу не волнует, что мы там о себе понимаем, чего хотим и к чему стремимся. Призвание, собственно, означает, что ты с ее точки зрения есть, а всех, кто для нее существует, большая судьба бесцеремонно использует по назначению как игрушку, оружие, инструмент. Это трудная жизнь, мало кому по плечу. Но со временем, если выживешь, вполне можно войти во вкус. Я, похоже, уже вошел. Очень часто в последнее время думаю, что не применял бы свою жизнь ни на какую другую, даже если бы предложили забрать только боль и ужас, а радость, знания и умение оставить как есть. Ну уж нет, мне все надо. Отличные у меня оказались и ужас, и боль. — Да, — откликнулась Кира, — так оно и бывает. До сих пор помню день, когда впервые примерно то же самое про себя поняла. — А что с Сабиной, э, с семнадцатым ножом, с Ашахарой после смерти случилось? — спросил Эду. Как сейчас у нее дела? — Смешной вопрос, но я рада, что ты спросил всерьез поинтересоваться, как дела у покойницы, небольшая, а все же победа над концепцией смерти, как конца бытия, которую ты усвоил, когда стал человеком другой стороны. А у той, кто прежде была Саша Харой, благословляющий, все отлично, как же еще? А она уже родилась заново? Или что с такими, как она происходит? Может, ну, например, стала каким-нибудь загадочным божеством? — Пока ни то, ни другое, — рассмеялась Кира. — Считай, отпуск взяла. Есть потаённое место, безмятежная тень, отброшенная вечным миром ликующих духов в один из его наилучших дней. Своего рода курорт, где отдыхают в промежутках между трудными и прекрасными жизнями великие колдуны и жрецы. Вот и она сейчас там. Все наши мечтают, чтобы Саша Хара, благословляющая, отдохнув, снова среди нас родилась. Но это все-таки вряд ли. Ножи очень редко соглашаются снова рождаться людьми. И не потому, что жизнь не понравилась. Просто повторяться не любят. Разнообразие им подавай. Эду невольно улыбнулся, потому что при всей бесконечной любви к своей нынешней жизни, эту безответственную позицию заранее разделял. «Так вот», — сказал он, — «ты спросила, как я себе объяснял, почему надо ехать на Черный Север, а мне ничего объяснять не пришлось, когда я подскочил среди ночи от ощущения, что если немедленно, прямо сейчас, не встану и не поеду, то к черту взорвусь, был уверен, это вы так меня зовете. Еще и рассерчали, что сам до сих пор не пришел». Мне же Сабина перед уходом сказала, что я обязательно должен съездить на Черный Север. Не по какому-то делу, а просто потому, что жрецам Черного Севера будет интересно на меня посмотреть. — Не то слово, — подтвердила Кира. — Интересно, еще слабо сказано. Сколько живу, до сих пор такого не видела. Как ты здешний небесный свет к нездешнему примотал. Очень красиво. И при этом, не обижайся, ужасно нелепо, и от вопиющей нелепости еще красивей, словно ребенок вырезал из бумаги, красил и клеил ворона, а тот вдруг каркнул и полетел. Причем ты, похоже, вообще все так делаешь, и сюда вот так же красиво и нелепо пришел. На ночь глядя, пешком, с пустой канистрой и одеялом, с песнями, плясками и невидимой свитой мертвых элливальских жрецов. — Да почему же со свитой? — растерялся Эда. — Мертвый жрец при мне, слава богу, всего один, да и то только время от времени. И тут же, перебив сам себя, восторженно заорал голосом Сайруса. — Ага, разглядела-таки меня, а я, между прочим, старательно прятался, чтобы вам не мешать. — Чтобы тайком подслушивать и подсматривать, — ухмыльнулась Кира. — Кого ты хотел провести? — Да, конечно, тебя, любовь моей жизни, — честно ответил Сайрус и крепко ее обнял. — Ну, то есть ясно, что по факту обнял Киру Эда, который сам ни за что не решился бы фамильярно виснуть на шее старой жрицы Черного Севера но никак не мог повлиять на процесс. Только сказал сердито, причем больше для Киры, чтобы не выглядеть совсем уж безбашенным идиотом. «Слушай, э, давай воскресай уже окончательно и сам обнимайся, с кем пожелаешь. Собой, а не мной». «Так ты помогай ему?» — воскликнула Кира. «Раз взялся, так делай нормально. Такие дела не бросают на полпути». «Как помогать?» — опешил Эдо. «Ты меня спрашиваешь?» Это же не я, а ты вдохнул в него жизнь. Вот и продолжай в том же духе. — Я бы продолжил, да он далеко, — вяло возразил Эду, про себя, однако, уже прикидывая, что ехать отсюда придется не домой, а в элливаль Потому что Кира права, такие дела на полпути не бросают. Я болван, не подумал, а Сайрус, он, получается, что ли, тоже болван? — Так далеко, что ты говоришь его голосом. — подхватила Кира. — И к девчонкам по его прихоти пристаешь. И после этого продолжаешь считать, будто расстояние имеет значение. — Иногда еще как имеет, — упрямо ответил Эдо. — Вот именно, иногда, когда у тебя достаточно силы, внимания и воображения. Расстояние — просто условность. А когда силы, внимания и воображения недостаточно, говорить вообще не о чем. Да и не с кем, потому что тебя самого тоже, считай, толком нет. Но ты-то еще как есть. На этот счет можешь быть совершенно спокоен, иначе ты бы тут не сидел. Он уже дал мне больше, чем, в принципе, может дать человек. Свинством было бы требовать добавки. Ему самому нужна вся его жизнь». — сказал Эдо голосом Сайруса, одновременно слушая как бы со стороны и натурально цепенее от изумления. Чего-чего? О такой щепетильности он от Сайруса совершенно не ожидал. — От него не убудет, — отмахнулась Кира. — И ты это знаешь. Просто хочешь справиться сам, потому что ты круче всех в мире на обеих его сторонах. Ну, собственно, имеешь полное право. Хорошее дело, гордыня». «Где бы мы все были без нее?» «Это факт», — согласился Эдо, сам не зная, чьим голосом. «Обоими, сразу. Похоже, по вопросу гордыни у них с Сайрусом было полное единодушие». «Ладно», — решила Кира, — «сами как-нибудь разберетесь. В этом деле советчица из меня еще та. Отродясь такими глупостями, не занималась. Правда, теперь посмотрела на вас и думаю, может быть, зря». Она махнула рукой и, смеясь, призналась. «Все равно не получится. Мы, северяне, так редко делаем глупости, что можно сказать никогда». «Это вы плохо придумали. Кучу удовольствия упускаете», — сказал Эду голосом Сайруса, а своим добавил. «Значит, не получится из меня настоящий северный жрец». «Естественно, не получится», — подтвердила Кира. «Ну так тебе и не надо, ты не наш, ты тот, кто ты есть!» В темноте за деревьями вспыхнули фары автомобиля, сразу погасли и раздался голос Бородатого. «Эй, я привез Глинтвейн!» «Машко, ты золото!» — крикнула Кира. Бородатый Машко поставил на землю выполняющий роль подноса фанерный ящик с тремя огромными кружками, каждая чуть не на литр. Отдал Эда ключ, сказал, — Нормально всё с твоей машиной. У тебя топливо ещё как минимум на день пути. — Так и должно быть, — кивнул Эда. Я с утра залил полный бак. И когда он внезапно оказался пустым, сразу понял, вот она, мистика чёрного севера. — Не о том я романтически грезил, но спасибо, хоть какая-то началась. — Грех тебе жаловаться на нашу мистику, — рассмеялась Кира. — Сам виноват. В старину, когда желающие учиться сами к нашим жрецам приходили, а не ждали, пока их позовут, была такая примета. Как добирался до потаённого храма, так и войдёшь в традицию. Потому что дорога — всегда отражение путника. Дорогу не проведёшь. «Я хочу сказать, если бы ты нормально доехал до наших ворот на машине, постучался и вежливо поздоровался, это был бы уже не ты». Эдо молча кивнул. Он бы с чем угодно сейчас согласился, потому что залпом выпил огромную кружку Глинтвейна и не то чтобы захмелел, скорее осознал, наконец, как сильно устал. «Поспать тебе надо», — сказал бородатый Машко. «Идем, отведу тебя в дом». Эдо вопросительно посмотрел на Киру, что, правда, можно не входить вот прямо сейчас ни в какую традицию, а просто лечь спать, но Киры, женщины, великанши, старухи он не увидел, только ледяной, ослепительно-белый костер.